Глава вторая. Дыденко шёл вдоль дороги, склонившись от встречного ветра, швыряющего ему в лицо пригоршни снега. Немецкая овчарка, которую он вёл на поводке, также жмурилась и прятала голову за ногу хозяина. Юрий Юрич уворачивался не только от снега. Он увидел подъезжающую к нему полицейскую Ниву и, вероятно, хотел уклониться от встречи. Францев остановил машину и вышел. Доброе утро, произнёс Николай. У вас найдётся полчаса для беседы? Если хотите беседовать, то вызывайте повесткой. Но мне нечего вам сказать и желания беседовать тоже нет. Всё уже обговорено и с вами, и с вашими коллегами. Вы обвинили невинного человека в особо опасном преступлении, которого она не совершала. Теперь моя жена по вашей милости четвёртый месяц находится в вонючем следственном изоляторе. А у неё хронические заболевания, между прочим. Было бы невинно, возразил участковый. Её бы там не держали. А были бы доказательства вины, её посадили бы сразу. А сейчас неизвестно даже когда суд. Мы с адвокатом прошение подаём, чтобы ей изменили меру пресечения. Она же очень страдает там. И всё это из-за вас с вашим московским дружком. С чего вдруг вам утверждать, что она кого-то убила? Удобная наглость так поразила Францева, что он даже за голову схватился. Вы серьёзно? Она же на меня с ножом бросилась, а потом на ней два только доказанных убийства. А вы в курсе, что там расследование проводилось с обвинительным уклоном? Перешёл в наступление Диденко. Наташа даже понятия не имела, что её в чём-то подозревали. Потому что сбежала, сменила фамилию и имя. А про срок исковой давности вам что-нибудь известно? С момента того преступления, которое она даже не совершала, прошло больше 15 лет. Так что можете забыть о ее вине, которой и так не было. А то, что вы сейчас шьете ей, вообще ни в какие ворота. Подумать только. Хрупкая женщина с хроническими заболеваниями и тонкой душевной организацией вдруг напала на полицейского во время исполнения им служебных обязанностей. Какие обязанности ночью в чужой квартире? Причем вы там были не один, а с молоденькой девушкой. Вам не стыдно, женатый человек? А ваша жена с какого перепугу вломилась в чужую дверь и с ножом набросилась на меня? Никто на вас не набрасывался. Вы и сами это прекрасно знаете. Моя Наташа заявила еще при задержании, что она поднималась по лестнице и увидела, что дверь одной из квартир приоткрыта, а возле дверей лежит кинжал. Она подняла его и хотела положить внутри квартиры, не успела даже за ручку двери взяться, как на неё набросились двое здоровенных мужчин. Участковый Францев и второй, оказавшийся сотрудником Следственного комитета России, место работы которого в Москве. А что он делал в нашем городке глубокой ночью в квартире, которую снимает, то есть снимала директор нашего дома культуры? Николай решил не спорить, тем более Дыденко специально завёл этот разговор, чтобы не общаться по существу. И где теперь некая Нина Лосева, которая огульно обвинила мою жену в подготовке покушения на неё? продолжил Юрий Юрич. Где? Почему не является на допросы и очные ставки? Короче, прервал его монолог участковый. Все вопросы к следствию. А у меня другая тема. Можете не общаться со мной сейчас, но потом всё равно придётся явиться по повестке. Иначе привезут под конвоем, тогда ещё и штраф заплатите. К тому же, будущее вашей жены меня мало волнует. Это суд определит. А у меня ряд вопросов лично к вам по поводу вашего нового соседа. Эдика? Удивился Юрий Юрич. А он-то что натворил? Так вы собираетесь продолжить беседу? Діденко покрутил головой, оглядывая окрестности и раздумывая, потом поёжился и согласился с неохотой. Ладно. Но к вам сейчас не поеду, разумеется. Мне ещё на работу надо успеть. Давайте, что ли, ко мне зайдём. А то на улице холодно что-то. Вроде март сейчас, а продирает так, словно январь. Францев и не собирался вести беседу стоя возле своего автомобиля и прикрываясь от снега. Он открыл дверцу Нивы. И собака тут же пробралась на заднее сиденье, а Дыденко расположился на пассажирском, не предполагая очевидно, что машина тронется с места. А когда Нива поехала, покрутил головой, глядя в окна. А мы куда это? К вам, Юрий Юрич? Вы человек занятой, времени у вас мало, начнёте на работу собираться, а я стану задавать вопросы. Так что же всё-таки Дробышев натворил? спросил Юрий Юрич. Участковый промолчал. Если я отвечу на все ваши вопросы, это как-то поможет Наташе, продолжил деденка. Возможно. Ни восстановилась у ворот. Мужчины вышли, следом выскочил пёс и потянул хозяина к калитки, понимая, что сейчас его будут кормить. Очень по Наташе скучает, вздохнул Юрий Юрич, показав на собаку, и добавил: Мы вместе с ним скучаем. Николай понимал прекрасно, что Дыденко говорит всё это не просто так, и грусть у него наигранная. Скорее всего, Юрия Юрича разрывает от злости, от ненависти к нему, к простому участковому, который задержал его жену и в протоколе указал, что Дыденко Наталья набросилась на него с ножом и дважды пыталась ударить его, оставив на его шее царапину оттуха до ключицы. А ещё, наверняка, Юрия Юрича бесит тот факт, что мент нищеброд Теперь непонятно, как стал обладателем особняка в элитном коттеджном посёлке. Они вошли в дом, и сразу хозяин не приминул у колотни званого гостя. «Не обращайте внимания», — вздохнул Диденко, — «что в доме не прибрано. Хозяйка сами знаете где. А мне не досуг, да и желания особого нет». И, увидев, как Францев снимает куртку, добавил, «Можете не разуваться, грязи и без вас достаточно». Это было уже грубо. Но участковый стерпел. Да он и не ожидал другой встречи, а потому сразу приступил к делу. "Мне известно, что у вас с Дробушевым были неприязненные отношения". "Ничего подобного", возразил Дыденко. "Мы не дружим, это правда, но здороваемся при встрече". "Хотя, впрочем, он ко мне с претензиями пытался подъехать, мол, твоя жена Алечку убила". "Кто ему такое наплел?" Но потом, уже после того, как он стал совсем уж близким соседом, пришёл ко мне с бутылкой. Мол, забудем прошлые обиды, кто старая помянет. А ещё интересовался, когда суд будет. С таким злорадством спрашивал, как будто собирается туда прийти и потешаться. «Понятно», — кивнул Францев. «Машину ему вы ремонтировали?» «Мерседес?» «Не ремонтировал. Так он и не обращался ко мне никогда». Видимо, обслуживался на фирменной станции или как-то сам справлялся. И наконец Юрий Юрич вспомнил. Так он же продал свой Мерс. Теперь у него Нива, а её-то чего ремонтировать? Разумеется, там любой дурак справится. Дяденка замолчал, и вдруг до него дошло. Вы спросили, какие были с ним отношения? Были? То есть вы хотите сказать, что ядика нет больше? Николай кивнул. На машине разбился, выдохнул Юрий Юрич. Почему вы так решили? Так вы и интересовались, кто ему машину ремонтировал, вот я и подумал, не на машине. Его в городе убили. Там этим делом местные занимаются. А меня попросили опросить соседей и узнать, у кого с ним были неприязненные отношения. А почему вы меня об этом спрашиваете? удивился Дыденко. с народом поговорите, с другими соседями, и потом он же с какой-то девицей теперь живёт. Жил, поправил францев. Разумеется, согласился Дыденко. А как его убили? Ножом в сердце. Да вы что? не поверил Юрий Юрич и тут же встряпнулся. Вам не кажется, что это уже само по себе о чём-то говорит? Мою Наташу сейчас судить будут за убийство, которое она, я уверен, не совершала. И вот подтверждение моей правоты. Только дурак может поверить, что Наташенька кого-то убивала ударом ножа в сердце. Это вы кому говорите? Вскипел участковый. Я её, как вам известно, лично брал. Так она меня дважды ножом достать пыталась. В грудь меня саданула, если бы не книга в кармане, прямо в сердце попала бы. А потом ещё в горло хотела. Да потому что вы на неё напали, и она защищалась. Темно было. Темно было в чужой квартире. Вам лишь бы посадить невинного человека. Вам же за мою Наташку миллион рублей премии выписали. Это все знают. А потом вы дом здесь купили. А здесь сами знаете, какие цены. Вон Эдик Дробышев продал свой за 30 миллионов. Не успел выставить на продажу, сразу нашёлся покупатель. Юрий Юрич замолчал и продолжил: "Так может, его из-за денег убили?" Там солидный покупатель покачал головой французов. У него серьёзный бизнес, он семенами торгует. Семенами? вскричал хозяин дома. Мошенник, значит. Мы с Наташей как-то купили и помидоры, и огурцы, много чего разного, но ничего не выросло. Разве ж это какие-то сорняки? Сорьёбка до да Тимофеевка, так Наташа сказала. Пришлось потом всё вырывать и почву просеивать. Вы же знаете, Моя Наташенька – специалист по растениям. Она посмотрела на пакетики с семенами и сказала, что это предприятие синицы. А значит, товар хороший, потому что его везде рекламируют. Надо будет в глаза этой синицы посмотреть. Вам это так важно сейчас? У кого вы купили эти семена? Да мне, разумеется, по большому счету, по барабану, кто людей дурит. Мы в магазине купили эти пакеты. Да там и цена копеечная. Это вы про семена вспомнили. "Я удивился, Николай. Я вас спрашивал про Дробышева. Были ли у него враги или недоброжелатели? Я вам и ответил, что не знаю. Стоило приходить, спросили бы на дороге, и я сказал бы, разумеется". Николай едва сдержался, но с другой стороны сам виноват, ведь знал, что дедёнка откажется что-либо обсуждать с нём, считая участкового виновным в том, что его жену задержали. Но ведь её взяли не просто так. Вот это поворот. Не могу успокоиться хозяин дома. Пока моя супруга парится в следственном изоляторе, настоящий убийца и не думал успокаиваться. Це ряда загадочных убийств не закончилось. И будет продолжаться, разумеется, на зло вам. А где вы были вчера вечером в районе 20:20-30? Так я целый день дома находился, не удивился вопросу Дыденко. Можете на КПП проверить, выезжал или нет, и записи с камер проверить. Из дома выбирался разве что к Вадиму Коткову. Он просил меня сделать диагностику его автомобиля. А что касается Эдика, то поговорите с его нынешней девушкой. Он, как вы сами знаете, недавно за Али и покойную хлёстывал, но безрезультатно. В отличие от вас, проявил свою осведомлённость участковый, а потом о вашей связи узнала Наташа, и вот Какая ещё связь? возмутился Юрий Юрич. Не было между нами ничего. И если вам кто-то что-то наболтал, то это, разумеется, самый настоящий бред. И вообще, Дробышева, по вашим словам, убили в другом районе. Да и вообще не в нашем регионе, а значит, расследование им занимаются другие люди. Вы-то чего активность проявляете? Вы кто? Участковый? Вот и занимайтесь профилактикой и правонарушений на своём участке. А то загад три убийства у вас «Два», — поправил Николай и поднялся. «И учтите, убийца задержанная и очень скоро суд вынесет ей суровое, но очень справедливое наказание». «Ну-ну», — усмехнулся хозяин дома. «А вот адвокат сказал, что доказательств у обвинения нет никаких, кроме слов. Ваших и вашего дружка Кудеярова». «Посмотрим», — ответил Францев, выходя в прихожую. Он снял с вешалки куртку, надел... посмотрел на себя в зеркало и поразился спокойному выражению своего лица А что если Наташу оправдают? продолжал злорадствовать за спиной Едиденка. Что тогда? Вы об этом подумали? Вам придётся перед нами извиняться. Но лично я в ваших извинениях не нуждаюсь. Вы оплатите нам все судебные расходы и моральный ущерб, разумеется. Средств у вас хватит, вы теперь богатый человек. Николай, не отвечая и не прощаясь, вышел на крыльцо. Смысла сюда приходить не было, это было ясно сразу. Но он всё же пришёл. Для чего? Позлорадствовать или просто хотел узнать что-то? Прошло почти четыре месяца, как взяли Наталью Диденко, но следственные действия продолжаются. Неужели она уйдёт от ответственности? Был бы рядом Кудияров, он бы разобрался во всём. Навёл бы порядок. Николай шёл через двор и чувствовал, как спину ему прожигает насмешливый и ненавидящий взгляд Діденка. Очень хотелось обернуться и ответить ему хлёстким и метким словом, но что сказать, Николай не знал, ничего умного в голову не лезло, а ругаться лишний раз и по-пустому не хотелось. И вообще зря он затеял этот разговор. Николай вышел на дорогу и остановился возле своей Нивы. Смысла обходить жителей посёлка и расспрашивать всех подряд, у кого были неприязненные отношения с убитым Дробышевым, не было никакого. Он и так хорошо знал всё, что здесь творилось. Больше года назад Дробышев развёлся, когда узнал о романе своей жены с его же бизнес-партнёром. Жена забрала себе фирму и городскую квартиру, а Эдуарду достались свобода и загородный дом. Кудиаров назвал это неэквивалентным обменом. Но что я имел в виду, Павел Францев тогда не понял. Но Дробышев, которому пришлось самому сидеть за баранкой Газели, развозя заказанные в Строймаркете товар, на свою новую свободную жизнь не жаловался. А недавно он выгодно продал свой дом, приобрёл другой, маленький, но уютный, тот самый, о котором когда-то мечтал сам Францев. Тут же Дробышев реанимировал свою транспортную компанию и вроде начал разворачиваться, и даже сошёлся с какой-то молодой женщиной. То Николай видел пару раз, когда она проезжала в машине Эдуарда, сидя на переднем пассажирском сиденье. Участковый особо не рассматривал её, но на беглый взгляд женщина показалась ему уж очень молоденькой, особенно если учесть, что самому Дробышеву было 47 лет. На встречу ехал какой-то серый автомобиль, который остановился и поморгал фарами. Францев подъехал, остановил свою Ниву, вышел, Из другого автомобиля выбрался мужчина лет 45, протянул руку и представился. Подполковник юстиции Егоров, городское управление следственного комитета. Это я вам утром звонил. По борту не самой новой серой Audi тянулась надпись Следственный комитет. Николай назвал себя и, показав на автомобиль Егорова, поинтересовался: "А вам всем Audi дают? А то недавно приезжал к Удияров, так у него Audi Q7". Где он, а где мы? вздохнул Егоров. Пал Сергеевич в центральном аппарате, а мы тут, на земле нашей грешной. Он даже не удивился, услышав, что местный участковый знаком с заместителем начальника одного из управлений следственного комитета. Вероятно, Егорова в этом плане просветили. Знаете, где дом Дробышева? спросил подполковник юстиции. Францев кивнул. Но тут же предложил показать бывший дом Эдуарда Ивановича, который тот недавно продал за 30 млн руб. С ним рассчитались полностью? Сейчас узнаем. Но мне кажется, что он получил деньги. Он может быть и казался кое-кому простачком, но на самом деле был далеко не дурак.